Надежда Соколова. Башня. Путь к любви. Лера считает себя старой девой, смирившись с одиночеством. Молодость позади, красоты нет, внешность самая обычная, но судьба подкидывает Лере шанс все изменить, пусть и в другом мире.